Глава 9 Оглядываюсь. Пока я возился с магом, капитан добил воина 236 уровня, а сейчас успешно пьет эликсиры маны. С Старпом с другими моряками окружил игрока 222 уровня, и сейчас успешно его режут. На помощь Нангуену бегут четверо, мастер оставил едва ли больше 10% от здоровья самого высокоуровневого игрока. и не дает ему возможности выпить эликсир здоровья, постоянно пытаясь атаковать. Тут из трюма корабля выскакивает возрожденный игрок-воин и бьет мастера в спину. Этим пользуется высокоуровневый воин и наносит серию быстрых разящих ударов. Нгуйон падает замертво. Капитан начинает каст заклинания, но воин уже тянется к поясу с эликсирами. Ловкость. Прошу, не подведи. Короткий замах. Полет. И нож-плашмя бьет воина прямо по лицу, вызывая короткое замешательство, которого хватает дуонгу для применения закла и снятия остатков здоровья. Четверо подбежавших пиратов буквально сминают возрожденного игрока, который теперь по статам ниже их на 70-80 левелов. «В трюм!» – кричу, подскакивая к морякам, намекая на то, что там у противников точка возрождения, и надо их резать, пока возможно. Вспоминаю, что они не понимают меня, и тычу в проем прохода в трюм, а потом разыгрываю небольшую пантомиму. Делаю вид, что меня убили, падаю, потом снова встаю и начинаю махать ножом, снова тыкаю в сторону трюма и показываю движение ножом по горлу. Видимо, аборигены вдохновились моим спектаклем и, поняв, что от них требуется, рванули внутрь. С торпом с ребятами тем временем завалили последнего врага. Поднимаю свой нож, устало присаживаясь прямо на палубу. Считаю выживших. Одиннадцать неписей, то есть человек. Двадцать семь погибло. Дорого нам дался этот абордаж. Подошел капитан. Благодарю, странник. Без тебя мы бы не справились. Я даже подумать не мог, что будет второй маг. Внимание! Отношение к вам со стороны братства Темное море улучшилось. Текущий статус друг боя. Удивленно смотрю на капитана и отвечаю. Я лишь помог, основную часть работы сделали вы сами, и мастер Нгуен. Да, жаль его, отличный боец был. Как я уже выяснил на форуме, NPC в этой игре убивать было возможно. Неубиваемыми были лишь квестовые персонажи, место остальных постепенно заполнялось другими NPC. Круговорот программного кода в игре. Капитан помолчал и добавил. «Треть захваченного корабля, по нашим правилам, твоя!» «Да что? Я не заслужил!» «Прекрати! Мы все видели, что ты сделал!» «Если бы не ты, наши родные не увидели бы никого из нас!» «Все выжившие бойцы благодарны тебе!» «И это... Возьми кинжал уважаемого мастера!» Капитан указал на труп Нгуена. «Он был бы доволен! Очень хорошо отзывался о тебе!» Тем более они подходят только для тебя. Добыча с убитого тобою, мага тоже исключительно твоя. И так неважное настроение упало еще ниже. Подхожу к телу своего мастера, который так много дал мне. Не знаю, что на меня нашло, но делаю глубокий поклон, встаю на колени и все не решаюсь взять кинжалы, которыми он сам много раз отправлял меня на перерождение. Мастер, пусть твоя душа переродится в столь же великого воина. Тебя и твою науку я буду помнить всегда. Наконец, поднимаю его кинжалы. Тело мерцает перед исчезновением, и я делаю мой последний поклон мастеру. Внимание! Отношение к вам со стороны братства «Темное море» улучшилось. Текущий статус – друг крови. Оглядываюсь. Капитан одобрительно смотрит на меня, кивает и уходит. Игра очень непроста. Ножи пока прячу в мешок. Повесить некуда. А с тела мага-игрока поднимаю один эликсир на пять тысяч маны и длинную узкую шкатулку, внутри которой три ветких свитка. Любопытство кошку сгубило, вот и меня тоже. Как только я попытался их взять, они сломались и клочками полетели по палубе. Вышло системное сообщение. Желаете изучить заклинание? Внимание! Вам не хватает знаний. Необходимо знание не ниже трех. Что за хэ происходит? Если откажусь, свитки тютю. -тю? Вряд ли они сложатся обратно. Только где мне очков характеристик взять? Последние шесть недавно выносливость кинул. Открываю окно кратких статов. Уровень 13. Опыт 106 569 из 162 956. Характеристики. Сила 44, умноженный на бонус места рождения. Ловкость. 10. Жизнь. 13. умножены на бонус место рождения. Скорость. 10. Выносливость. 18. Интеллект. 1. Жизнь. 13. умножены на бонус место рождения. Скорость. 10. Выносливость. 18. Интеллект. 1. Мудрость. 1. Дух. 1. Знание. 1. Доступно очков для распределения. 18. Здрасте. Я уже тринадцатого уровня и на полпути к четырнадцатому. Это за убийство мага столько дали? Надо будет посмотреть в логах. Сейчас же просто добавлю в знания два очка. Фиг с ним, посмотрю, что это даст. Вы изучили заклинания «Высшее исцеление», «Камни лезвы», «Возвращение души». Внимание! У вас нет соответствующих чародейских книг. Данные заклинания не могут быть убраны с панели быстрого доступа. Справа в поле зрения появилась панель заклинаний с тремя квадратиками. Два серых, неактивных. Одно активное. На первом нарисован человек, которому тянутся волнистые линии. На втором летящие вниз узкие треугольники. А на последнем лежащий воин, которому протягивает руки полупрозрачный силуэт. Рисунки в принципе понятные. Но что означают конкретно? Тыкаю глазами во все по очереди. Заклинание «Высшее исцеление. Магия природы». Позволяет полностью восполнить здоровье выбранного существа. Требование, «Интеллект» – 200. Стоимость «Мана» – 3000. Применение – 5 секунд. Перезарядка – 20 минут. Заклинание камни «Камнелезвы». Магия воздуха и земли. Сотни каменных лезвий низвергаются с небес в обозначенном районе, нанося физический урон, открывая кровотечение и снижая характеристики экипировки по прочности. Базовый урон 20 тысяч, не зависит от интеллекта. Стоимость мана 3750, применение 2 секунды, перезарядка 40 секунд. Особенность. При применении с неполной манной урон снижается пропорционально. Заклинание «Возвращение души», «Магия света». Воскрешает союзное вам существо без потери опыта. Ограничение. Не может использоваться паладинами и жрецами. Стоимость. Мана 7500. Применение 10 секунд. Перезарядка 1 сутки. Ухмля! Вот это заклинание! Из высшей лиги, камни лезвы и возвращение души настоящие ватрушки. Воскрешение есть только у палов и жрецов, тоже с таким кулдауном. Видимо, поэтому им недоступно это заклинание. Чтобы не могли воскресить дважды в течение суток. А вот за камни лезвы мне могут настучать потыковки. Ремонт дорогих вещей тоже не дешев и не бесконечен. А не уследил за прочностью и вещь сломалась. Восстановлено хорошо, если две трети прежних свойств будет иметь. Обидно, что высшее исцеление имеет такое ограничение по Инте. Мне-то не докачаться до таких высот. Не нужно. Если только потом вещи дорогущие прикупить со статами на интеллект. Но зачем? Ради одного закла? Уж лучше вещи на силу и ловкость брать, разумнее будет. Единственное заклинание в игре, которое восстанавливает здоровье полностью. Вне зависимости от его числового значения. Хоть одно очко здоровья, хоть миллион, хоть миллиард. Заклинание последнего, десятого ранга в магии природы. Прикинул и посчитал, что с моей манной лезвами смогу наносить урон в целых 23 хита. Не учитывая защиту и сопротивление. Мобов агрить вполне можно. Посмотрю более раннее сообщение, надо разобраться с опытом. Вы убили игрока. X, X, X, X, X, X 267 уровня клан X, X, X, X, X, X. получено опыта 567 300. Поздравляем, вы получили уровень 13. Опыт до следующего уровня 106 569 из 162 956. Доступных очков характеристик – 18. Больше полумиллиона опыта дали, и его хватило на 3,5 уровня, причем с 10 до 13, где прокачка должна быть быстрой. Моя классовая сложность настолько классовая. Осталось посмотреть, что мне досталось от мастера. Получено. Самодельный кукри мастера Ангуена. Класс предмета уникальный. Прочность не ломается. Вес. 0,9 килограмма, урон от 900 до 1000, сила плюс 90, выносливость плюс 30. Ограничение, только для класса разбойник, нож для правой руки. Осуществлена привязка, владелец, 13 -й. Меня с самого начала удивлял его нож. Длинный ломанный серповидный клинок с заточкой с внутренней стороны и острым наконечником, Переходил в рукоять с массивным кастетом. Держать очень удобно, рука не и лозит. Можно выполнять колющие и рубяще режущие удары. Центр тяжести смещен вперед для увеличения силы удара. Вот только висящие статы не совсем характерны для рок. Самоделка, всего не смог учесть. Или? Он тоже был мультиклассом. Получено. Окинавский сай мастера оружейника Сейку. Класс предмета уникальный, прочность не ломается, вес 0,7 кг, урон от 750 до 1500, ловкость плюс 60, скорость плюс 60, ограничение, только для класса разбойник, осуществлена привязка, владелец 13 Два уникальных предмета, оба не ломаются и привязаны ко мне. Я уже начинаю побаиваться того момента, когда полоска на зебре для меня станет черной. Главной особенностью Сая были два кончика гарды. Круглые и загнутые от рукоятки. Длинный клинок. Четырехгранный, ромбовидный, с очень острым концом. Заточка по двум более узким граням и небольшие отверстия рядом с ними. Хотя я не профессионал и даже не любитель ножей. Никогда о таком не слышал. Тщательно исследую нож. Обнаруживаю. что шар на конце рукоятки сая, на резьбе. Заглянул внутрь, там небольшая полость. На самой рукоятке есть что-то вроде кнопки. Нажимаю на нее идую внутрь. Из отверстий на клинке идет воздух. Отпускаю кнопку, воздух не идет. Методом дедукции дотумкиваю, что это устройство для смазывания кончика клинка ядом, путем самотека. Мастер оружейник Сейку изобретательством увлекался. На Сае очень большой разброс по урону, игроки не очень любят такое, непредсказуемое. Тут похоже сильно зависит от того, как ударишь и куда попадешь. С мастерством Гуена особых проблем управиться с этим ножом не было, а мне придется еще долго пахать, можно сказать всю оставшуюся жизнь. Закидываю ножи в мешок, пояса или перевязи на два ножа у меня нет, повесить некуда. Пока я копался в настройках, моряки успели прибраться. И теперь крепили толстый трос к корме своего корабля и мачте захваченного, чтобы вести его на буксире. Два человека остались там, остальные перешли на наше судно. Расцепились, пользуясь течением, натянули канат и уже затем подняли паруса. Двое суток мы тащились с хвостиком, пока нас не догнал корабль знакомого капитана, скорее всего, тоже пирата. он выделил 12 человек НПС, которые перешли на корабли китайского братства, и мы в составе каравана уже веселее пошли в порт. Все эти дни я отрабатывал технику боя ножами, приноравливаясь к более тяжелым и длинным клинкам, чем у моих самоделок. Мастерство единения с клинками скакнуло до DF. эф Дуонг, видя, как я мучаюсь с уборкой ножей в заплечный мешок, Укоризненно покачал головой, исходив в трюм, выдал мне пояс, снятый с убитых врагов. Получено. Пояс мастера-отшельника. Класс предмета. Отличный. Прочность. 239 из 250. Вес 0,3 килограмма. Слотов для оружия. 2. Слотов для эликсиров. 5. Слотов для свитков. 1. Ловкость. Плюс 35. Дух. Плюс 10. Теперь два желтых ножа висят на синем поясе. Условность игры. Ножны не нужны, хотя возможны. И даже желательны. Ведь это тоже предмет экипировки, и можно повесить легендарку, или если нет такого, хотя бы уник. Да уж, всего двумя ножами поднял свои статы почти вдвое. Очень неплохо для столь нубского уровня. Все характеристики я закрыл. Незачем хвалиться. Цвет свечения и так намекая. Жаль, что пояс не привязать, но вероятность его выпадения довольно мала, особенно если набить весь мешок вещами и деньгами, в первую очередь выпадает оттуда. Еще через два дня Дуонг сказал, что завтра мы будем на месте. Я решил устроить бартер. Надеюсь, проезд до форта Восточный стоит не больше трети корабля. Ты что, конечно нет. Тогда можно я отдам ту часть, что не заслуживаю, женам, детям. или родным погибших, а вы отвезете меня до Восточного. Внимание! Отношение к вам со стороны Братства Темное море улучшилось. Текущий статус – друг жизни. Вы достигли высшего уровня. В любой момент вы можете обратиться к ним за помощью. Опс! Неожиданно! Ведь просто хотел домой. Как хорошо, что у меня нет лютых зверей, хомяка и жабы. Внимание! Вы получили достижение Друг Братства, Темное море. Скрытое. Ранг достижения единственное в мире. Награда. Вам доступны все данные с общей карты Братства. Надпись над головой капитана для меня поменялась. Дуонг, замглавы Братства, Темное море. Пусть сейчас у нас нелегкие времена, но ты всегда можешь рассчитывать на нашу помощь. На любую нашу помощь. «Тебе доступна наша карта, на ней отмечены места и люди, через которых можно связаться с нами». «Благодарю, это щедрый подарок, даже два». Со своей стороны обязуюсь не ставить жизнь братьев под угрозу смерти. «Сильные слова, брат. Когда придем в порт, приглашаю тебя к себе». «С удовольствием». Мы скрепили слова крепким рукопожатием, причем у меня сила, скорее всего, была больше, чем у задохлика мага. хотя уже и 241 уровня. Последнюю ночь рыскал по форуму, в поисках информации по братствам. Это были NPC, сообщество пиратов и грабителей, введенные ради фана. Некоторые были сильны и могущественны, особенно почему-то в Китае и Японии. Некоторые слабые и малочисленные, были и середнячки. Разбойникам иногда давали квесты по ним. При достаточной прокачке отношений Им можно было заказать кого-либо в их зоне работы. Членов братства также можно было убить, польстившись на вещи. Особенно тяжело приходилось морским пиратам. Игроки за прошедшее время построили приличный флот и сами вышли на промысел, заодно уничтожая членов братств. Просмотрел карту Корея, довольно подробно, с белыми пятнами в глубине суши. Очень приличные куски побережья многих материков, в том числе и в районе Восточного. Прибрежные города, острова в Тихом океане, морские волки, что скажешь.